И тогда вы с удивлением обнаружите, какие там таятся штуки. В Мадриде звонили все колокола. Уполномоченные католического короля и его великобританского величества подписали Амьенское соглашение «Воцарился мир». Воцарилось ликование, с нуждой покончено. Снова будут приплывать корабли из заморских стран. Сокровища обеих индий плодоносным дождем прольются на оскудевшую почву Испании. Жизнь станет сплошным роскошеством. Гоя не ожидал такого скорого завершения переговоров, но у него все было готово. Капритчес отпечатаны в трехстах экземплярах. Вступительное объяснение написано «Через неделю». После того, как был объявлен мир, в «Мадридской газете» появилось извещение о капричестве. Синьор Франциско де Гойя гласило извещение и изготовил серию афортов на фантастические сюжеты. Из всех странностей и несуразностей, присущих нашему обществу, из многочисленных предрассудков и заблуждений, освещенных привычкой, невежеством и корыстью, автор — отобрал те, что казались ему наиболее подходящими для фантастических и вместе с тем поучительных картин. Сеньор Де Гоя далек от намерения с насмешкой или осуждением касаться определенных лиц и событий. Его цель — заклеймить черты типические, порохи и извращения, присущие многим. Означенные капричос будут выставлены для ознакомления и продажи в лавке сеньора Фрагола «Калия де, де Сенгану» 37. Папка содержит 76 афортов Цена — одна унция золота или 288 реалов. Небольшая и уютная лавка сеньора Фрагола была обставлена богатой со вкусом. Там продавались дорогие духи, тонкие французские ликеры времен Людовика 15 а то и XIV, валансиенские кружева, табакерки, антикварные книги, статуэтки, китайские безделушки, всякого рода редкостные и старинные вещицы, а также изящные реликвии, косточки из святых мощей и тому подобные предметы. Агустин и Кентано не советовали выставлять гравюры в этом храме изысканной роскоши, но Гоя настоял на том, чтобы капричос были показаны именно здесь, как ценная вещь среди других ценных вещей. Пусть в них поначалу видят лишь произведение искусства, а не средства политической пропаганды. Кроме того, он столько раз бывал в лавке... С каэтаной, когда ей хотелось взглянуть на причудливые и редкостные вещицы, которые пронырливый сеньор Фрагола всегда умел где-то откопать, но больше всего «гоию» привлекало многозначительное название улицы. Его слово «десенгано» имеет двоякий смысл. Оно означает разочарование, освобождение от чар, отрезвление, а также предостережение, урок, познания калья де де Сенгано, дорога познания. Ведь это очень созвучно капричус. Сам Франциско прошел этот путь из конца в конец, пусть и другие пройдут его. Но другие, те, что приходили посмотреть на капричус, не извлекали из них урока, не черпали познания. А если и бывали разочарованы, так лишь самими афортами. Они недоуменно перелистывали содержимое папки. В газетных отзывах тоже не было настоящего воодушевления и понимания, и только критик Антонио Понс восхищался новизной и глубокой содержательностью Капричес. Он писал, «Пословица говорит, вдвоем привидение не увидишь, Гойя опроверг эту пословицу». Кентано, ожидавший, что Капричес произведут в городе впечатление взрыва, был раздосадован, а Гойя нет. Он знал то такое произведение не сразу доходит до тех, кто способен по-настоящему воспринять его. Он не терял уверенности. И в самом деле, очень скоро интерес к капричу заметно возрос, и все больше народу стало ходить на калье де Сангану. Очень многие, конечно. Видели в рисунках Гойи, несмотря на комментарии, смелую карикатуру на песон высоких рангов? Островную издевку над обрядами и шепот, щекотавший нервы всюду.